Глава шестьдесят седьмая. Панариан. «Тогда не будем терять времени», — Бен согласился с моей идеей насчет сохранения тайны. «Уйдем по тоннелям». «Тоннелям?» — удивился я. «Сейчас все увидишь», — контрабандист махнул рукой и едва заметно нажал на участок стены. С глухим бетонным шорохом вбок отъехала плита, открывая в полу мрачный провал со смутно белеющей лестницей. Бен прыгнул первым, за ним Карл Сайлой, а потом и я, чуть было не прижатый, начавший закрываться плитой. В подземной галерея пахло сырым бетоном и ржавым железом, что совершенно не ассоциировалось у меня с продвинутыми технологиями Вели. Но при этом, едва мы сошли с последней ступени, с сухим треском включились потолочные лампы, открывая длинную серую кишку коридора, уходящую вдаль. «Выйдем через пару кварталов отсюда», — сообщил Бен. «А там уже ты отведешь нас к кораблю». Я кивнул, ускоряя шаг. Да уж, основательно лорд-контрабандист устроил свое прозябание на земле. И скрытую взлетную площадку возвел, и даже черный ход на случай побега предусмотрел. Мы как раз добежали до тупика с кучами пыли в углах, но Вели, даже не глядя, нажал очередную невидимую кнопку — И тяжелая плита пошла вверх, открывая выход наружу. И где же это мы, интересно, очутились? Как далеко отсюда до Ниеловки, где нас ждет корабль? Я внимательно смотрелся по сторонам и неожиданно понял, что знаю это место. Красный тупик. Вернее, это раньше он заканчивался ничем. Сейчас же его южная часть выходит на новый проспект, ведущий к моему мега-офису а с другой стороны идут тихие улочки старого купеческого района. Кстати, именно там же находится убежище охотников за энергией, что я пару раз грабил. И стоило мне о них подумать, как я услышал уже знакомый хриплый голос. «А ну, стоять!» «Отойдите, стоп!» И этот голос я тоже знаю. «Света!» Я выскочил из-за мусорного бака, за которым старый Бен открыл проход, И смог увидеть, как парочка бандитов надвигается на испуганно осматривающуюся девушку. «Тебе будет совсем не больно. Пожалуйста, не надо!» Я уже хотел рвануть на помощь, как вдруг ситуация неожиданно изменилась. Сложенные будто в мольбе руки девушки изогнулись уже совсем неестественно. Пальцы растопырились, а потом она что-то неразборчиво пробормотала. «Малая коагуляция, начальная техника панарианов!» Но откуда этот человек может ее знать? Карл с интересом смотрел, как два недавно кичившихся своей силой бандита упали на землю и принялись корчиться, прижимая руки к груди. Алф назвал меня пятым образцом. Пятый, значит, не единственный. Значит, есть и остальные. И, кажется, я знаю, кому он вводил кровь панарианов. «Света», — я позвал девушку. Та, до этого растерянно смотревшая на дело своих рук, обернулась, а потом упала с простреленной головой. Я так внимательно смотрел на девушку, что даже не заметил, как на сцене появилось новое действующее лицо. Гнарвка Ардель. Она прибыла на своем черном флайере, увидела, в какие неприятности попали ее люди, а потом просто решила проблему так, как умеет — выстрелом в голову. «Значит, и в прошлые разы со Светкой, когда я ее не спасал, случалось именно это?» Она активировала силы, ее убивали, а полиция, не желая паники, скрывала детали от посторонних. «Ты в порядке?» Бен крепко взял меня за плечи, повернул к себе и пристально посмотрел в глаза. «Постарайся собраться. Это петля, и у нас еще будет время все исправить». С этими словами Вели вытащил бластер и пристрелил так ничего и не понявшую Гнарвку, вместе с ее начавшими приходить в себя бандитами. Никогда не любил эту банду. Бенета сплюнул себе под ноги и неспешно направился в сторону лишившегося хозяйки флайера. Кстати, логично. На нем мы доберемся до места гораздо быстрее. Вот только зачем старый Бен подстрелил Ардель? Только ради ее транспорта? чтобы заручиться моим доверием, или есть что-то еще? Вариант про давнюю нелюбовь, озвученный им вслух, я даже не рассматриваю. Так и не найдя убедительного ответа на этот вопрос, я просто отложил его на будущее, а сам последовал за контрабандистом. Флайер Гнарвки оказался крайне удобным и быстрым. Севший за руль Карл домчал нас до места минуты за три. Мы в итоге больше потратили времени на то, чтобы открыть корабль, загнать внутрь ставшую нашей машину и забраться туда самим. Мак, как только мы очутились внутри, Бен сразу же начал копаться в щитке управления, а потом прямо передо мной распахнулся люк, ведущий в грузовой отсек. А вот я даже и не знал, что он тут есть. Тут пусто. Я подсветил телефоном стальную комнату площадью метров в сорок. Этого следовало ожидать. Бен выглядел ни капли не расстроенным. Но я не для этого открыл трюм. Мы сейчас займемся бегством с планеты. Айла попробует рассчитать варианты, где бы мы могли пересечься с Ами и Арманом, если они поверят в твое предупреждение и не погибнут. А ты? В общем, предлагаю тебе не терять время и заняться тренировками. Я за. Я ни секунды не раздумывая согласился с озвученным предложением. Но Бен пока не спешил переходить к делу. Видимо, иногда даже такому цинику, как он, надо выговориться. Скажу честно, не ожидал, что потенциальным лордом Салдоком окажется человек. Но как Вели, не сумевший сам восстановить семью, я понимаю, что возвращение рода важнее таких условностей. И что, никаких ответных обязательств? Раз уж пошел откровенный разговор, лучше сразу прояснить этот момент. Никаких. Того, что столь опасные знания окажутся под присмотром, уже достаточно. Вот только даже с твоей силой этому пока нет никаких гарантий, пока мы не возьмем под твой контроль хотя бы одну технику. Возьмем под контроль? В смысле освоим? Но я вроде бы уже умею использовать то же подчинение. Ты ведь сам сказал? Во-первых, эта техника называется «внушение». Она внедряет в голову цели определенные мысли, не больше. Так что, зная, что она собой представляет, или имея природную сопротивляемость, не дать ей подействовать на себя совсем несложно. А то, что у Алва мозги взорвались, это всего лишь особенности их физиологии, не больше. Во-вторых... «Подожди», — перебил я Бена. Но если это всего лишь внушение, то почему Лана и Командер так испугались его? Помнишь, я рассказывал про случай на Кнарке? А подстреленная Айлой крыса? Они испугались не самой техники, а того, что может произойти вместо нее. То же самое и с моей помощницей. У искусства солдоков нет хозяина, а я уже рассказывал, к чему это приводит. В любой момент произвольная распальцовка может выдать совершенно не тот результат, что ты ждешь. А учитывая, как много из сил этой семьи было нацелено на непоправимое повреждение сознания, рисковать обычно никто не хочет. Понятно. Я кивнул и сразу же смущенно улыбнулся, как бы извиняясь за то, что перебил. Вернемся к моему рассказу. Так вот, во-вторых, несколько удачных попыток ничего не значит. Если ты солдок, или если сила рода по какой-то причине от безысходности тебя признает, на что рассчитывали в случае со мной, главное это добиться подчинения. Повторяешь технику раз за разом и ждешь, пока в статусе не появится то самое сообщение. Какое? Не скажу. Бен развернулся, показывая, что собирается оставить меня одного. Для чистоты эксперимента будет лучше, если ты не будешь знать этого. Ну и тем приятнее будет сюрприз. А новые техники? Когда изучишь эту и докажешь, что продолжение имеет смысл. Сказав это, Бен указал мне на трюм, как бы предлагая спуститься и освоить свой личный зал для тренировок.